Глава восемьдесят первая. Сейчас. Адам стучит в дверь ровно в шесть вечера. Требуется всего пара минут, чтобы загрузить наше барахло в его машину, и еще полчаса, чтобы рассказать ему о событиях дня. Доехав до его дома, молча сидим в машине, а по и Джесс о чем-то болтают в своих детских креслицах позади нас. Из этого молчания я заключаю, что Адам все еще в шоке от того, что я знаю или, по крайней мере, думаю, что знаю, местонахождение тела жертвы убийства, жертвы моего мужа. Второй из трех, насколько можно предполагать, той, о которой мы знаем. Имаджин была решительно настроена донести до меня, что если Том оказался способен на три убийства, то неизвестно, сколько их всего было. Он решил рассказать мне о двух несчастных случаях, сказала она. Наверняка лишь потому, что я вынудила его к этому, обнаружив аккаунт электронной почты Кэти на его планшете. Теперь начинаю понимать, что она права. Том никогда бы не доверился мне, если б я не раскачала лодку, если б не ткнула его носом в то, что нашла, и не загнала его в угол. То, что он убивал людей и до сих пор выходил сухим из воды — Показывает, насколько хорошо Том умеет врать, насколько хорошо умеет заметать следы и создавать видимость нормальной семейной жизни. Он манипулировал мной, всеми остальными. Если бы это не выплыло на свет сейчас, то когда бы это произошло? В следующем году? Через пять лет? Когда мне было бы уже слишком поздно начинать жизнь по новой? Когда это полностью подкосило бы и Поппи? Да. Неразумно было с моей стороны так долго скрывать от детективов свои подозрения касательно тела Кэти. Этот шаг может дорого мне обойтись, но все же надеюсь, что Имаджин сдержит свое изначальное обещание, что ее слова про смягчающие обстоятельства все еще в силе. Она настойчиво намекала, что они защитят меня и Поппи. Если я дам им все, что позволит упрятать Тома за решетку, До скончания его дней. Так что, думаю, если Купер получит то, что хочет найти, это пойдет не только на пользу. Молюсь, чтобы ей это удалось. Пока я не получу подтверждения, душа так и будет метаться в потемках. Если я ошибаюсь насчет того, куда Том отвез тело Кэти, и если прочих косвенных улик окажется недостаточно, чтобы присудить ему пожизненное, тогда все это было напрасно. Рука Адама лежит на моем бедре, его тепло проникает мне в кожу, поворачиваю голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты уверен, что нам стоит остаться на...» «Абсолютно уверен», — перебивает он. «Прости, просто слишком многое надо осмыслить, вот и все. Я буду в порядке, как только мы зайдем». Адам переводит взгляд на свой дом, и я вижу, как он украдкой осматривает дорогу в обе стороны проверяет, нет ли кого поблизости, не увидит ли кто, как мы с Поппи заходим внутрь с набитыми сумками. Если ты так беспокоишься насчет того, кто что скажет, Адам, это не так, не совсем, старые привычки, я полагаю. Его лицо расплывается в широкой улыбке. Ладно, проехали, нас ждет замечательный вечер перед голубым экраном. Очень надеюсь, что ты не забыла про обещанные вкусняшки, Бет. половине десятого звонит мой мобильник. Ее нашли. Мой мир начинает вращаться вокруг своей оси. У меня не находится слов, чтобы как-то ответить, станет ли тело Кэти той уликой, которая, наконец, раскроет правду о моем муже и гарантирует, что он проведет остаток своей жизни в тюрьме.